Глава тридцать Турецкая гвоздика. Галантность. На несколько секунд я застываю на месте. А потом, поняв, что этим делу не поможешь, освещая путь узким лучиком фонаря, бегу к лестнице и взбираюсь по ступенькам. Наверху осторожно толкаю дверь. А вдруг мне только почудилось. Какое там? Дверь и на дюйм мне приоткрывается. Позвать на помощь? Но, по идее, я должна быть на празднике, а не здесь. И придется объяснять, как я оказалась в подвале. Стэн просил меня никому не рассказывать о картинах, пока мы не соберем их все. Он не хочет, чтобы кто-нибудь, особенно Лу, узнал о дамах, замешанных в эту историю. Черт! И что прикажете делать? Я сажусь на ступеньку и задумываюсь. Потом включаю мобильник и убеждаю, что сигнал не проходит. «Значит, позвонить Эмбер и попросить ее меня вызволить не получится». «Ладно, думаем дальше». Стэн частенько рассказывал, что в Трикарлане полно всяких потайных ходов, оставшихся с тех времен, когда замок защищал Сент-Феликс со стороны моря. Но он столько всего наплюл, что мы в конце концов перестали его слушать. А то пришлось бы поверить, что здесь прятались все, от короля Артура до роялистов времен революции и шпионов Второй мировой войны. А что, если он не выдумал про потайные ходы? Вдруг отсюда есть выход? Маловероятно, но другого выбора у меня нет. Я снова поднимаюсь на самый верх лестницы и несколько минут свечу фонариком по сторонам, высматривая выход. Наконец, тонкий луч падает на штабель деревянных ящиков в углу. Интересно. Я ставлю мобильник в одну из ячеек на полке, чтобы орудовать не наугад. Хватаю один из ящиков, уверенная, что он окажется тяжелым, но, к моему удивлению, он поднимается легко. Я убираю один ящик за другим, пока не различаю в тусклом свете то, что искала, вторую дверь. Я отшвыриваю оставшиеся ящики и вцепляюсь в ржавую дверную ручку, молясь об одном, чтобы не было заперто. Слава богу, она легко поворачивается. Я возвращаюсь к стеллажу и беру мобильник, а потом делаю глубокий вдох и шагаю в туннель, закрыв за собой деревянную дверь. Это больше похоже на коридор, Пол ровный и сухой, будто его основательно утрамбовали за долгие годы. Повезло, что я не клюнула на туфли с высоким каблуком, которые Эмбер высмотрела в интернет-магазине, и выбрала серебристые лодочки в местной благотворительной лавке. Хотя и от этих хлипких туфелек толку мало. Мне было бы куда спокойнее в своих старых добрых башмаках, особенно если толком не видно, куда ногу ставишь». Надеюсь, ход не граничит ни с какими трубами. Животных я люблю, но без крыс вполне могу обойтись. Пол сухой, но стены сырые. Я чувствую влагу под ладонями, нащупывая путь. Знать бы, куда ведет этот ход. Наконец, когда мне кажется, что я бреду уже целую вечность, впереди появляются крохотные проблески света. Ура! Я ускоряю шаг, спешу вперед и, наконец, понимаю, почему искорки света такие маленькие. Это звезды. Туннель выходит наружу. Ход завершается удобным лазом, через который я легко выбираюсь в небольшую пещеру. В легкие врывается солоноватый свежий воздух, такой долгожданный после сырости, которую я вдыхала последние несколько минут. Еще один шаг — И вместо камня под ногами оказывается влажный песок. Я на берегу. Но на каком? Сент-Феликс расположен на извилистом полуострове, выдающемся в море, с разных точек береговой линии открываются свои виды на город. Но сейчас не видно никаких огней, только бескрайнее море, залитое светом почти полной луны. Я понимаю, что на всем побережье Сент-Феликса есть только одно место, откуда открывается такой вид. Отвесные утесы, где я порой гуляю с Бэзилом и где прячется Чарли, когда хочет покоя. Я поднимаю голову. В лунном свете виден уступ, где сидели мы с Чарли, глядя сверху на заостренные скалы. Вот, значит, куда ведет потайной ход. Он прямо под замком. Я захожу на узкую полоску берега так далеко, как только удается, чтобы не замочить ноги. И, наконец, вижу тусклый свет в окнах. Слышится какой-то шорох, и я инстинктивно отскакиваю обратно в пещеру. Попи, окликают меня сверху. «Это ты там?» Я осторожно выхожу на песок. «Это ты!» – констатирует голос. Я поднимаю голову и вижу Джейка. Он смотрит на меня с уступа. «Ты как там оказалась?» «Я могу спросить то же самое», — сообщаю я в ответ. «Ты должен быть на своем дне рождения». «Что, так и будем перекрикиваться?» — спрашивает Джейк. «Я сейчас спущусь, хорошо?» «Нет», — воплю я, мигом представив, как он поскальзывается на острых камнях в темноте. «Это опасно. Ты покалечишься». «Ничего со мной на тропинке не случится, все в порядке». «На какой тропинке?» «Да слева, видишь?» Я смотрю в ту сторону и вижу грубо вырубленные ступени, вроде тех, которые ведут к площадке на скалах. «Давай лучше я к тебе», — говорю я, «а то еще застрянем здесь оба, а выхода из запертого подвала не будет». «Ладно, только осторожно», — с тревогой говорит Джейк. «Здесь довольно круто». Я медленно взбираюсь по каменным ступеням в своих серебристых лодочках. Джейк протягивает руку, и, ощутив прикосновение его пальцев, я, наконец, чувствую себя в безопасности. «Все в порядке?» – спрашивает он, когда я поднимаюсь по последним ступенькам и оказываюсь перед ним, так и не выпуская его руки. «Да», – говорю я, – «так намного спокойнее». Джейк смотрит на наши руки и не спешит убирать свою. Такое положение дел меня вполне устраивает. «Как ты узнал об этом месте?» – спрашиваю я. «А Чарли? Я часто прихожу сюда, когда мне надо подумать. А как он этот уголок отыскал, не знаю. Сюда еще забраться надо». «Мне тоже он рассказал. Лучше Джейку не знать, как именно Чарли отыскал это место». Здесь очень красиво, правда? И спокойно. Как будто все в мире отступает перед бесконечностью моря. Джейк смотрит на меня. А вы поэтичный, мисс Кармайкл. Стараюсь, подмигиваю я. Но как ты туда попала, не зная о тропинке? Спрашивает Джейк. Что-то тут не сходится. Давай-ка присядем, Джейк. Это долгая история. И там... На маленьком уступе, рядом с залитым лунным светом морем и под сверкающими звездами, я рассказываю Джейку обо всем. Каким образом я оказалась на берегу, зачем спускалась в подвал и что там искала. «Но кто тебя запер?» – спрашивает заинтригованный Джейк. «Без понятия. Может, кто-то заметил, что дверь открыта и решил запереть на всякий случай?» «Может быть». Задумчиво говорит Джейк. Так если картинки и письма нет в подвале, то где же они тогда? Не знаю. Может, Стэн что-то путает? Он стареет, память может подводить. Судя по твоему рассказу, он вполне в здравом уме. Вряд ли он мог перепутать. Похоже, эти картинки многое значат для него. Пожалуй, ты прав. Спрошу, когда навещу его в следующий раз. Ну, а теперь... Я барабаню пальцами по его бедру. «Твоя очередь рассказывать, почему ты дезертировал собственного дня рождения. На который...» Я смотрю на часы. «Лучше бы нам вернуться, а то все хватятся именинника». «Да, конечно». Джейк смотрит на мою руку, задержавшуюся на его бедре, и я поспешно отодвигаю ее. «Пойдем обратно». Он пытается встать, Но тут-то я его и хватаю. «Ага, так легко не отделаешься. Я тебе все рассказала, теперь давай ты». Джейк садится на место. Просто подышать вышел, вот и все. Не слишком убедительно, говорит он. «Я немного лишнего принял. Надо было взбодриться». «И притащился в такую даль? Почему у замка не мог пройтись?» «Ну, хорошо, хорошо», — вздыхает он. «Передохнуть мне надо было. Подумать». На собственном дне рождения он кивает. Иногда я больше, чем обычно, вспоминаю Фелисити. Мой день рождения, кого-то из детей, годовщины. Сама понимаешь, я киваю. Но сегодня все по-другому. Я почувствовал это, когда танцевал с Бель. Великолепно. Надо было сообразить, куда ветер дует. Что почувствовал? Через силу спрашиваю я. Пожалуйста, не рассказывай о чувстве вины из-за того, что ты к ней неравнодушен. Вину. Приехали. Я мысленно готовлюсь к неизбежному. Вину из-за того, как обошелся с тобой, Поппи. Опаньки. У меня уши становятся торчком. Понимаешь, в чем дело? Ты мне нравишься. Очень. Но сейчас обязательно будет какое-нибудь «но». Но мне очень трудно испытывать такое чувство после всего пережитого. После Фелисити такого не было. Я испытывал такое чувство только к ней. И не думал, что это может повториться. По сути, внушал себе, что это невозможно. Я сжимаю его руку. А ты была такой прелестной в тот день, когда поцеловала меня. И с таким пониманием отнеслась, когда я объяснил, в чем дело. Я боялся, что потерял твою дружбу, но это ведь не так, нет? Я качаю головой. А потом я чуть не поцеловал тебя в теплице, но ты благоразумно сбежала. Я свалял дурака и упустил свой шанс. Ты нашла другого. Что, правда, нашла? Эш, хороший парень, Поппи. Намного моложе меня, конечно, и больше тебе подходит. Я рад, что у тебя кто-то есть. Правда. Но? Но больше никаких «но». Мы же по-прежнему друзья, да? Я отрешенно киваю. Хорошо. Тогда я счастлив. Точно. Джейк встает и помогает мне подняться. Мне полегчало. Пора возвращаться, публика ждет. Спускаясь по узким ступеням с уступа, шагая кратчайшей дорогой к замку, Болтаясь с Джейком о всяких мелочах, я не перестаю себя костерить. Как меня угораздило! Выслушала слова Джейка о его чувствах и не ответила. Почему я не сказала, что испытываю то же самое? Выходит, Джейк галантно уступил место Эшу, как какой-нибудь рыцарь в Трикарлане сотни лет назад. Лучше бы он, как тот же рыцарь, вызвал его на поединок в рассветных лучах за руку прекрасной леди Поппи. Такого не бывало с детства, потому что когда я играла в трикорландскую принцессу, то всегда уезжала в закат с прекрасным принцем.